и поиском, прежде чем прийти к великим романам. Дабы не изменять избранному историческому времени и соавтору, осенью 1840 года возникает замысел брака при Людовике 15 Александр сообщает Маке о своей весьма куртуазной идее, соединить в общем спектакле одной из своих недавних любовниц Леокадию Эммедос со своим большим новым другом мадемуазель Марс в ее последней предпенсии роли, тем более что первая является ученицей второй. Девушка совсем юная, совсем наивная, мадемуазель Дос вышла замуж за молодого человека, почти столь же юного, как она, но обуреваемого весьма современной мыслью, что жизнь мужчины — ничто без страсти. Некое подражание Антони, но при этом страшно сердечное. Он пребывает под воздействием 30-летней женщины, которая не должна быть совсем уж чудовищем, ибо роль признанчается для мадемуазель Марс. Появляется отчим, Бывший красавец, теперь помолодевший элегантный. Он уводит мадемуазель Марс у своего зятя. Было бы недурно, полагаю, если бы помирила молодых супругов женщина. Ответ Маке нам неизвестен. В конце концов, Александр написал эту комедию без соавторов, и достоинство ее, как и масштабы, совершенно аналогичны достоинствам и масштабам, «Мадемуазель де Бель-Иль». На пробу он читает брак при Ледовике XV, тщательно отобранной аудитории. Маленькая французская колония и итальянская аристократия устроили ему настоящий триумф. На следующий день герцог де Люк, присутствовавший на чтении, пожаловал ему большой крест своего княжества. Несмотря на свой собственный юмор, Александр так никогда и не стал великим комедиографом. В конце декабря он отсылает рукопись Локруа, чтобы он вместо него прочел комедию Комитету. Локруа употребил все свое старание, читал как нельзя лучше, но пьеса была единодушно отвергнута. На самом деле не совсем так. Была принята, но с переделками, как когда-то первая редакция Христины. Так что же, возвращение на исходные позиции? Не совсем, так как у Александра есть четкий заказ Ремюза. Беда в том, что министр культуры и внутренних дел в октябре ушел в отставку вместе с Карликом Тьером. По Европе грохочут сапоги. Кьер предложил маленькую превентивную войну с мобилизацией 500 тысяч человек. Поблагодарил король Груша, заменил его на Гизо, отныне несменяемого вплоть до революции 1848 -го. Будет ли верен обязательствам своего предшественника перед Александром новый министр-опекун комедии францесс Дюшатель? Эпистолярная чехарда с белозом Мадемуазель Марс, то она не хочет роли, то она не уверена, что не хочет, то очень хочет, но с изменениями. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек. Александр вне себя. Стоило ему ее пожалеть, когда ее выталкивали на пенсию так благодарность она снова его изводит, используя прежние российские оскорбления, и он поручает ассенизатору Даманжу ее санировать. Тот выполняет поручение с обычным своим тактом. Вы слишком стары для этой роли, и та, что была великой актрисой, кивает головой и подписывает свою отставку. В марте 1841 года Александр и Ида возвращаются во Францию. У ворот Парижа они с удивлением видят строящиеся укрепления. Угроза войны отдалилась, но Гизо тем не менее воспринял идею Тьера окружить столицу фортами и редутами,